Позови А он не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к миссии, возложенной на него? Нет, отец мой, нет, нет. Нет, Джованни Боллон истинный патриот. Истинный патриот. И мне бы следовало питать к нему любовь и уважение, а не ревность и зависть. Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, Если вы обрели дорогу, которая ведет вас к миру, если вы соединились с любимыми товарищами, чтобы принести освобождение оскорбящим, постарайтесь, чтобы ваша душа была свободна от злобы и зависти, а сердце ваше очищено от себя любия. Высокое призвание не должно зависеть от любви к женщине, от скороприходящих страстей. Оно во имя Бога и народа, ныне и во веки веков. Наш девиз, отец мой, это же наш девиз. Вы, вы даете нам благословение церкви. В тот день Артуру захотелось совершить длинную прогулку. День был серый, облачный, но не холодный. А равнина, по которой он шел, казалась ему прекрасной как никогда. Два образа Монтанелли и Джеммы стояли перед его глазами. И он предоставил своей фантазии свободно нестись к величию и славе грядущего восстания и к той роли, которую он предназначал в нем двум своим кумирам. Падре был в его воображении вождем, апостолом и пророком. А Я ничего не скажу ей о своей любви. Она будет сражаться на баррикадах. Джема рождена, чтобы стать героиней. Да смею ли я войти в ее душу, не знающей иной любви, кроме любви к Богу и Италии? Вечером того же дня Артур был арестован. Жандармы обыскали его комнату, но ничего существенного не нашли, кроме нескольких номеров газеты «Молодая Италия». Артур был заключен в огромную средневековую крепость, стоявшую у самой гавани. Вскоре... Его повели на первый допрос. Пожилой щеголеватый полковник задавал обычные вопросы. Имя, возраст, общественное положение. Ну а теперь, мистер Бертон, что вам известно о молодой Италии? Мне известно, что это...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 Не приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт? Конечно. А где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате? Этого я не могу вам сказать. мистер Дворотов, здесь нельзя говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на мои вопросы. в таком случае... Не хочу, но если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом. Нам известно, что ваша связь с этим обществом была гораздо ближе. Кто убедил вас присоединиться к этому обществу? Никто! Это было моим личным желанием. К тайным политическим обществам не присоединяются без постороннего влияния. Кто ввел вас в общество? Карлопини. Мне неизвестно это имя. Неужели странно? А вот извольте взглянуть. Это ваше письмо к нему. Узнаете свой почерк? Почерк мой. Письма? Не помню. У вас на редкость короткая память. А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают неспособным студентом. Вы, вероятно, судите о способностях? С полицейской точки зрения профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле. Не надо дерзить, Пертон. Uh -huh. Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Болой? Это имя мне не знакомо. Как? Жованни Болло. Вы его прекрасно знаете. Молодой человек высокого роста, бритый. Он ведь ваш товарищ по университету. Я знаком далеко не со всеми студентами. Болло, вы должны знать. Вот посмотрите. Это его почерк. Вы видите? Он вас прекрасно знает. Прочтите этот документ.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 Поднял взгляд на полковника и увидел в его лице неприкрытую насмешку. Это ложь, ложь! Вы совершили подлог! Я вижу, это по вашему лицу, вы просто строите мне ловушку, обманщик! Подле Вы Эри! решили что подложите? Ой, какие я не знаю, Я не видит. А вас нужно разуметь, копча. Карцер был темный. Мокрый, грязный дырой в подземелье.